Глава 16. Она ушла. Неглубокую речку шириной метров 70 пришлось переходить вброд, раздевшись догола, держан от головой пожитки. На середине вода поднялась мазуру до груди, женщинам, соответственно, чуть не по шейку. Хорошо ещё течение было неспешное и ленивое, и вода особенно не напирала. но все равно его амазонкам приходилось туговато. Поклажи мало, однако она неудобная. В узел связать нечем, Лиан тут не водится. Одна рука у него была занята автоматом, другой держал одежду, полурассыпавшийся ком, а кроссовки связал шнурками и шнурки намертво зажал в зубах. То и дело, оглядываясь, покрикивал «Медленнее! Девочки, куда спешить?» Сам однако торопился. Сейчас они были лёгкой добычей, следовало поскорее оказаться на том берегу. А берег крутой, чтоб его. Мазур швырнул на берег одежду и кроссовки, ухватился левой за свисавший прочный корень, прыгнул и не озаботившись о диวาниим, встал на кромке с автоматом на плече. Ольга, раздвигая грудью воду, шла к нему. Вика отстав метров на 10 вдруг неловко затопталась, уже поднявшись из речки до пояса, дёрнулась вслед за поплывшими по течению кроссовками. "Давай на берег!" крикнул мазур. "Мясо держи, шмотки!" положил автомат и щучки прыгнул в воду. Быстро поплыл вслед за потрёпанной обувью по старому навыку, без малейшего плеска. Ещё успев подумать: "Ну и задачка для крутого истян, Радамский чёбы ты на мелководье ловить?" «Да пресс нам вдобавок!» Подплывая к берегу, заметил в тайге шевеление. Приподнявшись из воды, крикнул «Стойте спокойно! Смотрите за спиной!» Обнаженные мазонки повернулись и замерли. Совсем недалеко на берег вышел высоченный лось, так что женщины оказались межним и мазуром. Мазур поплыл, что есть мочи, уже не заботясь о красоте стиля, вздымая брызги». Животина эта может так взвиздать копытом, что костей не соберёшь. Выбросила будки на берег к ногам Витки, торопливо нагнулся к автомату. Женщины зачеровано таращились на рогача, а тот, тяжело поводя боками и словно не замечая их, шумно пил из реки, отражаясь в ней во всей красе. До него было метров 30. Пофыркивая, лось косил огромным лиловым глазом. — Бог ты мой! — подумал Мазур. — Сколько мяса прибежало! Но стрелять не стал. Как-то рука не поднялась. Мясо у них еще было, а сахатый выглядел измотанным, даже пошатывался. Гонит кто-то. — Волки летом не рискуют, нет у них ни малейшего шанса завалить этакого дядю. — Значит, человек. — Да. А человеки стервы разные бывают. Бака сохатова раздувались на глазах. Подняв голову, вода стекала радужными струями, он покосился на людей, издал что-то среднее между хрипением и фырканием и решительно вошёл в воду. Попёр на тот берег, оставляя кильватерный след, что твой и сменит. Мазур тоже по неволе засмотрелся. Ух ты, прошептала Ольга. Мазур старательно вытряхивал воду из викинных кроссовок, только бы не разлезлись, а то ведь придётся на первобытной манере обутку ей из её же собственной куртки мастерить. Все трое стояли голыми, обсыхая и чувствовали себя совершенно непринуждённо. Преодолели некий порожек, где и в самом деле начинается племя. Вот и помылись. Вдруг он, старательно тряся четырьмя конечностями, смахивая прозрачные капли, посмотрел назад, но уже не увидел за деревьями дыма. И сахатый давно пропал в чащобе на том берегу. Проводив его взглядом с некоторым сожалением, Мазур первым полез в штаны, Натянул кроссовки, озабоченно отметив, что жёсткий верх ещё держится, а вот вставки из какой-то мягкой и чертовски непрочной синтетики уже совершенно истрепались. Получились дыры правильной формы. Глядно хоть подошва держится. Пошли, сказал он, закидывая автомат на плечо. Азябли. Вот на марше и согреетесь. Довольно долго они шагали по лиственничному лесу, что не прибавило весёловы настроению. И зверьё, и птицы избегают мест, где лиственница растёт обильно и густо. Лес такой не то, чтобы выглядел мрачно, но в нём как-то неуютно из-за полного безмолвия. Белка ни разу не цокнула, дятла не слышно, не встретишь и птичьей мелокоты. Зато мазур наломал тонких прочных веток для стрел. Всё польза. И голубики поели от пуза. Сначала он подумал, что видит гигантский гриб. Маслята случается вымахивает э такими великанами. Свернул влево, подошёл поближе. Вамху белел человеческий череп. Подождите, оглинулся он. Посмотрим. Усмехнувшись, про себя отметил, что растрепанные амазонки с обмотанными борсучей шкурой талиями смотрят на бренные останки неизвестного странника чуть ли даже неравнодушно. Вышкалила тайга-матушка. Нагнулся и поднял карабин образца 1944-го. Переделка в охотничьей до сих пор служит и выпускается. Ствол уже покрылся буровато-рыжей коростой ржавчиной, но смазан был в свое время обильно. Мазур без особых усилий подбил снизу кулаком рукоятку затвора, передернул с хрустом. Выскочил позеленевший патрон. И еще один, так что недостаток боеприпасов тут ни при чем. Прошелся меж деревьев, разглядывая кости, валявшиеся там и сям, Растасканные мелким зверьем. В костях определенно некоторый недостаток. Не видно тех, что помельче. — А ведь ты, приятель, пожалуй, что подснежник, — буркнул он задумчиво. — С прошлого года тут кукуешь, самое малое. — А-а-а, вон что! Кость голени косо переломлена, по ней змеица глубокая трещина, уже почерневшая из-за набившейся земли, вымытой потом дождем. Дело ясное. Как-то ухитрился сломать ногу. Полз, пока было сил, а потом силы кончились. Отбросив кость, Мазур невольно вытер руки о штаны. И продолжал бродить меж стволами, низко пригнувшись, «А вось попадется что-то годное в хозяйстве». А та одежды и обуви, конечно, и следа не осталось. Он нашёл командирские часы самого первого выпуска на вид не пострадавшие, но заводиться они не желали, и Мазур, пожав плечами, выкинул их в кусты. Отыскал остатки брезентового рюкзака, видимо, зверёё его распотрошило, и сейчас ясно. Быть может, и нашли, и, конечно, истребили до крошки. Дешевенький компас в пластмассовой коробочке тоже оказался негоден. Внутрь давно попала вода, стрелка свободно вертелась на оси, ничего не указывая. А вот это уже лучше. Это великолепно просто. Он бережно закрыл коробочку из-под зубной пасты жемчуг. Сколько лет прошло, как их перестали выпускать? Положил в карман. Там лежало несколько иголок, воткнутых в пробку от винной бутылки три катушки суровых ниток. И жестяной портсигар с моточками лески и несколькими крючками пригодится неплохое наследство. Очень похоже, покойник был не курящий, ни кисета, ни трубки. Впрочем, если у него были и папиросы, и сигареты, они давно размокли в кашу из-за дождей и снега, ветром развеяло. Бумага в тайге долго не залёживается. Ещё одна металлическая коробочка из-под совсем уже древнего грузинского чая. Пуста. Может, хранил в ней спички, и они все вышли? Заржавленное шило уже не годится, а хоть ничей нож с грубой деревянной ручкой тоже не прильщайт своих два получше. А это? Может, и есть табак?